Первая разлука Мадам Екатерина узнавала другими путями о происках Жанны. Нетрудное дело, ведь ее маленький сын так не сдержан. Себя-то протестантка кое-как принуждала к терпению и скрытности, но Генриха она и не старалась обуздать. Она полагалась на то, что истина, исходящая из уст младенцев, свята и неприкосновенна. Генрих с радостью угождал матери, особенно в таком веселом занятии, как глумление над католиками. Он сделался главарем в целой шайке мальчишек и всем внушал, что нет ничего смешнее монахов да епископов. Скоро в этой шайке оказалось все молодое поколение двора, и даже королева-мать не знала истинных размеров заговора, ибо кто осмелился бы открыть ей, что в нем замешаны ее собственные сыновья? Сначала Генрих завербовал младшего из трех принцев, и тот стал участвовать в новой забаве. Они рядились священниками и в таком виде бесчинствовали на все лады, врывались самым неучтивым образом на важные совещания, мешали влюбленным парам, да еще требовали, чтобы целовали их кресты. Для них это был как бы веселый карнавал хотя время для карнавала стояло самое неподходящее осень. Младший принц Далансон оказался наиболее предприимчивым, правда, первый и удирал, однако и второй Генрих, именуемый монсеньором, пожелал участвовать в дерзких проказах, а под конец не утерпел и сам Карл IX, христианнейший король, глава всех католиков. Вырядившись епископом, он лупил своим подсохом придворных кавалеров и дам, чему они из верноподданнических чувств не смели противиться. Смеяться этот мальчик не умел, только лицо его бледнело, да косой взгляд становился еще недоверчивее, и он так возбуждался, что под конец ему делалось дурно. А кто в простоте душевной Радовался, глядя на все это. Ну, конечно же, Генрих Наварский. Придворные называли юных заговорщиков шелунишками и делали вид, будто это лишь милые шутки. А мадам Екатерина пребывала в неведении, пока однажды у ее двери не раздался внезапный шум, и она в первую минуту решила, что ей пришел конец. У нее находился лишь один итальянский кардинал, И тот уже озирался, ища куда бы спрятаться. Но тут дверь распахнулась, и появился осел, на нем ехал Генрих Наварский, одетый в пурпур, и со всеми знаками высокого церковного сана. За ним следовало много молодых господ постарше с подвязанными к животу подушками в одеяниях всевозможных монашеских орденов. Они пришпоривали своих серых скакунов и галопировали по залу, распевая летание. Первые вспрыгивали друг другу на спину, но не всем удавалось удержаться, некоторые падали, увлекая за собой мебель. И в зале с паркетом гулко отдавались крики боли, треск дерева, цоканье копыт и взрывы хохота. Вначале смеялась и королева-мать. Уж по одному тому, что это оказались не убийцы. Однако, когда она в конце концов узрела среди озорников своих собственных сыновей, принцы охотно ускользнули бы от ее внимания, терпение Екатерины лопнуло. Все же она этого не показала, она притворилась будто сердится для виду, с чисто материнской строгостью стала уговаривать всех мальчиков, что не следует почитать, пусть поиграют во что-нибудь другое, Принцем она не выговаривала особо, только маленькому Наварре добродушно закатила оплюху. Екатерина узнала истинный образ мыслей своей подруги Жанны еще осенью, когда они вместе просверлили дырку в стене. Теперь ей важно было одно, в какой мере протестантка может стать опасной. Но это обнаружилось лишь в январе, когда Жанна совершенно открыто поехала в Париж, чтобы оживить религиозные рвения своих единоверцев и подстрекнуть их к бунту. Екатерина разрешила им проповедовать открыто. И королева Наварская сейчас же злоупотребила дарованной ей свободой. Мерича и тут промолчала, оставила Жанну своей наперсницей. Она, как обычно, предпочитала ждать, пока события сами не придут к неизбежной развязке. Но даже решив, что эта минута наступила, Екатерина предпочла остаться в тени. Бедный Антуан Передал ей приказ, воображая, будто это его собственный. Жанне пришлось покинуть двор, и, что хуже всего, без сына. Отец оставил мальчика при себе, чтобы помешать влиянию матери и сделать из него доброго католика. Еще и двух лет ведь не прошло, как отец хотел сделать из него доброго гугенота. Генрих отлично помнил. Но сказать об этом вслух было бы слишком опасно и для отца, и для него самого. Он понимал уже сейчас, что многое в жизни решают более сильные побуждения, чем порыв искреннего чувства. Когда его мать Жанна прощалась с ним, он плакал. Ах, если бы она знала, как много дорогого он оплакивает. Мальчику было жаль ее. Самого себя ему не было так мучительно жаль, как ее. Она ведь всегда являлась для него воплощением его высшей веры. На первом месте была мать, потом религия. Разрыдалась и Жанна, целуя сына. Ей разрешили поцеловать его только один раз, и уже пора было ехать в изгнание. Генриха же, вопреки ее воле, должны были отдать в католическую школу. Правда, Жанна взяла себя в руки и строго-настрого запретила ему ходить к обедне, никогда, иначе она лишит его права на престол. Он обещал ей, и горько плакал, и решил служить только добру, но не потому, что так безопаснее. Теперь он уже не искал безопасности. Его дорогая мать уезжала в изгнание за истинную веру, а отец отверг эту веру, вероятно, и он выполнял свой долг. Родители разлюбили друг друга, они стали врагами, каждый из них боролся за сына, и Генрих чувствовал, что под этим кроется много загадочного. Будь у мадам Екатерины в самом деле горб и когти, красные глаза и сопливый нос, тогда он понял бы. А так стоит растерянный маленький мальчик, один, перед ненадежным, необъяснимым миром, А ведь ему самому предстоит вот-вот вступить в этот мир. Его отдали в Коллегиум Наварра, самую аристократическую школу города Парижа. Наварский колледж, знаменитая школа в Париже, основанная в 1304 году по завещанию королевы Франции Иоанны Наварской для 70 бедных учеников. Со временем стала школой для детей высшей аристократии. Примечание редакции. Брат короля, тот, кого именовали монсеньором, и еще один их сверстник, Гис, также посещал ее. Гис Генрих, герцог, 1550-1588, глава католической партии в период гугенотских войн во Франции, один из зачинщиков Варфоломеевской ночи. Став в 1576 году во главе католической лиги стремился занять французский престол, убит по приказу короля Генриха III Примечание редакции. Оба были тевскими принца Наварского, и их звали Три Генриха. А я опять не был у обедни. С гордостью заявил принц Наварский двум своим товарищам, когда они встретились наедине. Да, ты спрятался. Это они сказали. Ну, так они врут. Я им напрямик выложил все, что думаю, и они испугались. Молодец. Валяли дальше так, посоветовали ему товарищи а он в своем рвении и не приметил, что они ведут с ним нечестную игру. Генрих предложил, давайте нарядимся опять, как тогда, напялим епископские тиары и проедемся на ослах. Для виду они согласились, но выдали его духовным наставником, и в следующий раз мальчика пороли до тех пор, пока он не пошел вместе со всеми к обедни. Пока на том дело и кончилось. Генрих слег от того, что призывал к себе болезнь, и страстно желал заболеть. У его постели сидел в те дни некто Бува, единственный человек, которого мать оставила при нем. Этот Бува поспешил перейти к врагам своей госпожи, и Генрих понял, что поркой он обязан не только происком своих друзей, маленьких принцев... Его выдал и этот шпион. «Уходите, Бовуа, я не хочу вас видеть. И вы не хотите прочесть письмо вашей матери-королевы?» Тут мальчик к своему великому изумлению узнал, что его дорогая матушка выражает предателю свое удовлетворение и благодарность, а тот сообщает ей обо всем, что здесь происходит». «Оказывайте моему сыну поддержку в его сопротивлении и блюдите его в истинной вере», — писала Жанна. «Вы правы, что по временам доносите на него ректору и его бьют плетью. Он должен приносить эту жертву, лишь благодаря ей можете вы оставаться подле него, а я могу извещать моего дорогого сына о том, что я предпринимаю». Затем следовало еще многое, но Генриху необходимо было сначала хорошенько разглядеть человека, сидевшего у его постели. Мальчик ожидал открыть в нем невесть что, а на деле оказалось просто довольно полный господин с широким лицом и приплюснутым носом. Было также ясно, что он сильно пьет». По его внешности Генрих никогда бы не заподозрил, что этот человек необычный. А теперь, оказывается, он вот какой изворотливый да хитрый, а на вид такой немудрящий и все-таки верный слуга. Господин де лучше читал по лицу сына, чем тот по его лицу. Поэтому де Буа кротко сказал, и его тусклые глаза блеснули. Вовсе нет нужды открывать всем и каждому, кто ты. — А вы, не небось, и сами не знаете, — нашелся восьмилетний мальчик. — Главное всегда оставаться там, где хочешь быть, — отвечал пожилой придворный. — Это я запомню, — начал было Генрих, и хотел уже добавить, но вам доверять больше не буду, однако не успел. Бовуа внезапно отобрал у него письмо матери, неуловимым да жути ловким движением. Листок бумаги исчез в один миг, а воспитатель продолжал уже совсем другим тоном «Завтра вы встанете и по доброй воле пойдете к обедни, ибо сейчас вы еще слабы и едва ли будете в состоянии выдержать плети, а ничего иного вы и не заслуживаете, раз вы отказываетесь повиноваться». Бовуа выражался так многословно и так тянул, что Генрих все же в конце концов успел расслышать крадущиеся шаги за дверью возле его кровати. Он не обернулся, но притворно заплакал. Они ждали, пока шпион не удалился. Тогда доверенный Жанны торопливым шепотом сообщил мальчику остальное содержание письма, опасаясь, как бы им опять кто-нибудь не помешал. Оказывается, Жанна Дальбре затеяла открытую и всеобщую междуусобную войну, ни больше, ни меньше. Своего супруга она уже не щадила, и потому не щадила никого. Ей нужны были люди и деньги для ее зятя Конде, знатного дворянина, не делавшего различия между своей личной властью и религией. Конде, Людовик де Бурбон, принц, 1530-1569, родоначальник дома Конде, родной брат Антуана Бурбонского, тесно связанный с адмиралом Колиньи, стал одним из политических вождей и военных руководителей гугенотов. Погиб в битве при Жарнаке. Примечание редакции. Но Жанне было все равно. Она решила, что именно он поведет протестантские войска. В Вандомском графстве, где она пребывала в изгнании, Жанна подвергла разграблению церкви. Чтобы добыть денег, она не гнушалась осквернением могил, даже тех, где лежала родня ее мужа. Ничто ее не страшило, ничто для нее не существовало, кроме ее решений. Казалось. Все это она сама говорит сыну. Он слышал возле самого уха ее страстный голос, хотя это был только торопливый, избивчивый шепот чужого человека. Генрих вскочил с постели, он сразу выздоровел. И в дальнейшем мальчик опять терпеливо сносил всевозможные страдания, лишь бы они спасали его от хождения к обедню. А частенько он обо всем забывал, становился весел, ибо таким был по природе, шумно возился с другими мальчишками, уже не замечая высоких и мрачных стен школьного двора, чувствовал себя свободным и победителем, действительно верил в то, что скоро-скоро к нему явятся враги и смиренно будут просить его, пусть замолвит за них словечко перед его матерью, чтобы она простила их». Однако вышло иначе. Жанна проиграла и была вынуждена бежать. Но сын ее не дождался конца затеянной ею борьбы. 1 июня Генрих сдался. Он упорствовал с марта. Отец сам повел его к обедне. Сын поклялся остаться верным католической религии. И взрослые рыцари ордена... Целовали его, как своего соратника, чем он, несмотря на все, очень гордился. А немного дней спустя его дорогая мать исчезла, поспешно скрылась. Бувуа с укоризной сообщил ему об этом, хотя еще до того, как все рухнуло, сам дал Генриху совет снова стать правоверным католиком. Ускользая от врагов, Жанна из северной провинции Залуары бежала на юг и добралась до границ своей страны. Причем ей все время грозила опасность попасть в руки генерала Монлюка, которого Екатерина отправила в погоню за королевой Наварской. Монлюк блезда Лассаран Лассеран Масанком 1499-1577 французский полководец, маршал Франции с 1574 года, назначенный Карлом IX наместником провинции Гиень, вел там жестокую борьбу с гугенотами. Примечание редакции. С каким замиранием сердца следил за ней сын во время этого путешествия. Ведь он ее ослушался. Он ее предал. Не от того ли все их несчастье? Ей он писать не решался. Одному из приближенных матери он слал письмо за письмом. Это были вопли смятения и боли. «Ларшан, я так боюсь, что с королевой, моей матушкой, случится в пути что-нибудь недоброе». Так бывало днем. Но ведь ночью ребенок спит, и ему снятся игры». Да и в дневные часы он иногда обо всем забывал, и о несчастьях, и о своем ничтожестве в этом мире. И он делал то, чему никто и никакое сцепление обстоятельств не могли воспрепятствовать. Он становился коленом на грудь побежденного во время игры товарища. Потом поднимал его насмех и отпускал. Это было ошибкой. Прощенные ненавидят сильнее, чем наказанные. Однако Генрих до конца своей жизни так этого и не понял. Среди товарищей он не пользовался особой любовью, хотя ему удавалось вызывать у них и страх, и смех. А он домогался их уважения, надеялся поразить их своими шутками, совсем не замечая при этом, что когда они смеялись, они переставали уважать его. Он изображал собаку, Либо, смотря по их желанию, швейцарца, либо немца. Междуусобная война привлекала в Париж чужеземных ланскнехтов. И Генрих видел их. Однажды он крикнул, «Давайте сыграем в убийство Цезаря!» И сказал Генриху Монсеньору, «Вы будете Цезарем и Генриху Гизу, а мы будем убийцами!» И пополз по земле, показывая, как надо подкрадываться к жертве. А жертву охватил ужас. Монсеньор закричал и бросился на утек, но оба преследователя уже схватили его. — Что ты делаешь? — вдруг спросил сын Жанны. — Ведь ему больно. — А как же я его иначе убью? — возразил Гис. Однако мгновенного промедления было достаточно, чтобы цезарь взял верх И он стал немилосердно лупить Гиза, и теперь уже Генриху пришлось удерживать его, чтобы он не прикончил своего убийцу. Принц Наварский предпочел бы опять вернуться к шутке. Но те двое не понимали, что можно сражаться и вместе с тем относиться к этому легко. С тупым и угрюмым упорством они рычали «убей его!». Генриха же увлекала только игра. Он был ниже ростом, чем большинство его сверстников, очень смугл, а волосы русые, лицо и глаза живее, чем у них, и на выдумке он был проворнее. Иной раз все они обступали его и разглядывали, словно это было какое-то диво — ученый медведь либо обезьяна. Несмотря на всю былкость своего воображения, он обладал способностью вдруг видеть правду. А они недоуменно переглядывались, они не понимали, что он говорит. В его речи еще слишком преобладал родной говор. Остальные два Генриха приметили, например, что слово «ложка» он употребляет в мужском роде, но сказать ему не сказали, а сами начали повторять при нем ту же ошибку, и он чувствовал, что есть у них всех какое-то преимущество перед ним. В те времена Генрих часто снились сны. Но о чем? Утром он все забывал. И лишь когда ему стало ясно, что его мучит тоска ужасная, нестерпимая тоска по родине, он понял и то, что вырастает перед ним в каждом сновидении. Пере ней.